Глава двадцать четвёртая Всю неделю лил дождь. Серые тучи кружили вокруг Валькариоса, словно захваченные постоянным движением, но чрево их никогда не бывало пустым. Юго уже привык работать в таких условиях. Достаточно хорошенько закутаться в плащ, чтобы тело оставалось сухим, и надеть бейсболку, которую ему дал АЭС, чтобы вода не заливала лицо. Зато с каждым днем все больше страдали руки. Кожа на них пересыхала, грубела, трескалась. Его никогда не работало руками. хотя он был преисполнен лучших намерений и находился в отличной физической форме, ему требовалось время, чтобы привыкнуть. Он был уверен, что к концу сезона его тело приспособится к новым условиям. Каждое утро, прежде чем идти в лес, АЭС сверялся с последними сводками погоды. Если сильной грозы не предвиделось, давал добро на выход. Они расчистили большую часть луга по периметру к востоку от курорта, в частности, у подножия холма, уходящего к поместью Строфа, по ходу рубки оставив спиленные деревья, разбросанные среди хвороста на пустошах. «Самым сложным будет очистка участки», — подозревал Юго. Когда они работали неподалеку от дома Строфа, Юго попытался выудить из АЭС хоть какую-то информацию. И как-то, отойдя к забору помочиться, вернулся с вопросом, «Разве нормально поставить здесь такую ограду?» «Это для таких, как ты, кто не умеет читать. Разве ты еще не видел надпись «Частная собственность»? Ведь такие щиты трудно не заметить. Да, но не для нас же. Но интересно, почему? Мы же здесь не прохлаждаемся. Мы из Валькариоса. По-твоему, если я местный, то имею право вломиться к тебе в дом без спроса, когда захочу. Нет, но это то же самое». «Здесь мы у хозяина, а он не жаждет, чтобы его допекали. А поскольку обязательно найдутся такие, кому печатное слово не указ, их приходится сдерживать силой. Сюда ходу нет. И точка». Его, слегка уязвленный полученной отповедью, кивнул. Позже он снова безуспешно попытался вынудить АЭС рассказать ему о тотемах Старофа. Задать вопрос напрямую он не мог, и признаться, что, несмотря на запрет и ограждение, уже наведался туда. А все разговоры вокруг да около результатов не дали. АЭС был неизболтливых. В четверг лесоруб явно нервничал. Прогноз на ближайшие двое суток неблагоприятный. Ближе к полудню АЭС спросил его Машину водишь? — Да. — Отлично. — Поедешь за трактором. Он в ангаре за корпусом Г, уже с прицепом. — Как мне туда попасть? Я не помню, разве там есть въезд для машин. Не помнишь, потому что его там нет. Мы в горах и должны думать о том, чтобы использовать максимум поверхности при минимуме дорог. Потому что зимой дорога — это проблема. Ты заедешь туда через подвал корпуса БУ и поднимешься на парковку. От его слов у Его по коже пробежали мурашки. И на мгновение перехватило дыхание. Там ничего нет. Это все мое грёбаное воображение. — Ты увидишь, — продолжал АЭС, — там, в самом конце, есть проезд, который переходит в тоннель, достаточно широкий для грузовика. По нему зимой доставляют продукты на кухню под майком и в рестораны. Он ведет к разгрузочной платформе и подземному ангару. Ты окажешься под корпусом Г. Там увидишь трактор. Я его подготовил позавчера. Ключи в кабине. Его уже уходил, когда АЭС окликнул его. — Возьми пояс Тебе понадобится фонарь. Электричество в БО отключили после ремонта. — Надеюсь, ты не боишься темноты? — насмешливо улыбнувшись, добавил он. — Придурок. Это было чересчур. а АЭС все нипочем. Мощь у него природы. Даже победителю конкурса Каланта меркнуть рядом с этим современным Тарзаном. Не уверен, что сравнение с реалити-шоу уместно. Юго нервничал. И прежде всего ему не удавалось понять, как он до этого дошел. Почему простой проход по пустому зданию вызывал у него такую панику? Из-за темной лестницы он ощущал себя удручающе инфантильным. Под моросящим дождем, вглядываясь в перену пепельно-серых облаков, Его пересек весь луг. Не нужно было обладать специальными знаниями в метеорологии, в условиях высокогорья, чтобы понять, что скоро разразится гроза. Он спустился на последние несколько метров, оказался перед ведущими на парковку под зоной БУ двустворчатыми воротами. Тусклый дневной свет падал лишь на небольшое пространство у самого входа и внезапно исчезал, словно не решаясь проникнуть дальше. «Вот тут-то ты и докажешь, что ты взрослый», — подбадривал себя Юго, доставая из кармана на поясе фонарик и двигаясь дальше. Внутри было пустынно. Ни одной машины, только бесконечная череда размеченных на полу парковочных мест и непрерывный ряд бетонных столбов колонн, словно он попал в современный храм. Свет его фонаря покрывал довольно большую площадь, но корпус был настолько длинным, что освещалась лишь крошечная его часть. И тут нет ни притаившихся в углу монстров, ни странных теней, ни голодных пауков. Нет ничего подобного. Только я — неблуждающий луч моего фонаря. Точка!» Его шаги гулко отдавались под низкими сводами. Время от времени появлялась металлическая дверь, выход на верхние уровни. Паучья лестница все время вертелась у него в голове. Он пытался обуздать воображение непоколебимым спокойствием, которое представлялось ему похожим на одну из этих железных дверей. И все же воображение валось наружу изо всех сил неумолимо пользуясь малейшей слабиной малейшим промахом и постепенно высаживала эти двери вот уже оттуда бесшумно вытянулась мохнатая лапа несоразмерно длинная с покрытыми гнойниками и костлявыми сочленениями стоп дверь у него в голове захлопнулась но на секунду ему показалось что он услышал ее отзвук на парковке лапа валялась на полу И судорожно билась, как оторванный хвост ящерицы. В поисках тоннеля, о котором говорил АЭС, Юго посвятил перед собой фонариком. У меня есть время. место здесь больше, чем стадион. Когда он проходил мимо одной из дверей на подземном этаже, так что была у него в голове, снова приоткрылась. Уж не притаился ли за ней прожорливый паук? Прислушивается. Когда Юго пройдет мимо? вынюхивая его приближение. Может, он уже украдко выбирается наружу? Черт возьми, как же ненавижу себя в такие минуты. Пища для творчества, для писательства, но бич в повседневной жизни. Пройтись по полуразрушенной подземной парковке — это отнюдь не повседневная жизнь. В висках застучало. И бронированная дверь распахнулась настиж, открыв пустующее теперь пространство. Вот ведь, зараза, не сейчас. Сосредоточься на маршруте. — вслух произнес он, чтобы взять себя в руки. Но звук собственного голоса его не успокаивал. Вовсе нет. Напротив, ему показалось, что он только усиливает яркость фонаря и привлекает внимание к его присутствию. Так насекомые слетаются на свет ночью. А вдруг за ним бежит кто-то на цыпочках. Юго глубоко вздохнул. Он изводил самого себя. Снаружи по долине прокатился впечатляющий своей мощью гром. Юго обернулся и увидел, что выход, двойной белый прямоугольник, остался уже далеко позади. Он преодолел значительную часть Б.У. Свет в конце тоннеля там, и ты от него удаляешься. Метафора жизни. Он покачал головой. — Хватит, довольно. Я сейчас сосредоточусь. Над паркингом стояла пыль, от которой щипало в ноздрях. Стены были такими толстыми, что Юго почувствовал себя в еще большей изоляции. Он мог бы закричать во все горло, но его никто не услышит. Он почувствовал какое-то движение за спиной. Нет, это ветер или отзывок моих шагов. Он мог убеждать себя как угодно, но оно было рядом, все ближе и ближе, проскальзывая между тенями, от опоры к опоре, то по земле, то по верхним пролетам, сокращая расстояние. Его восемь глаз не отпускали. Разве он не чувствовал тяжести их взглядов у себя на затылке? Именно там, куда оно вопьется и впрыснет яд ему в спинной мозг, чтобы парализовать, чтобы спокойно высасывать его изнутри, постепенно разжижая его органы и поглощая их. А ему останется только наблюдать, не в силах реагировать, только страдая, страдая, пока не сойдет с ума. его даже не отдавая себе отчета, ускорил шаг. Он был готов броситься бежать, рвануться вперед, чтобы добраться до этого проклятого тоннеля и затем до самого его конца, до трактора. Но он сдержался. Он не поддастся созданной им самим панике. Он вышел из детского возраста. Паук появился позади него, поднялся, раздвинув челюсти, и нити слизи и яда рыхлыми гирляндами повисли между его хелицерами. Он вознес над его две своих костлявые лапы. Я не сдамся. Это все у меня в голове. Сзади абсолютно ничего нет. Он колебался, боясь обернуться и посветить, просто чтобы доказать себе, что он прав. Но и тут снова пытался удержать себя. Это всего лишь проверка. Отблеск движущегося луча отразился в черных, шарообразных глазах паука, занимавшего все пространство между полом и потолком, уже готового напасть. Как вдруг Юго оказался в тупике. Он был так удивлен, что не мог думать ни о чем другом. Паук исчез. Двигаясь вдоль стены, его нашел вход в тоннель, такой же темный, как и все вокруг. Оттуда дул холодный ветерок. «Эй-хоу!» — громко крикнул Юго, чтобы проверить эхо. Тьма ответила ему. Послушная и внимательная, она отозвалась без единой фальшивой ноты, ни лишнего скрипа, ни низкого тембра или высокой ноты. То ли хор тьмы был прекрасно обучен, и неумолимый и решительный с нетерпением ждал его появления, то ли в этом совершенно обычном тоннеле нет ни единой живой души. Что так, что это, как меня ничего не зависит. Верно, Его был почти у цели. Он чуть не оглянулся через плечо, но, опасаясь увидеть, что выход далеко, и тогда он лишится боевого духа, метнулся в сторону ангара. В подземном мире корпуса БУ больше не было ни гигантских полков ни призраков увы это не относилось к содержимому его собственноствй головы